Тома Миньоль долго рассматривала лицо на фотографии. По форме почти идеальный овал, слегка искаженный тяжеловатой нижней челюстью. Нос крохотный, словно выточенный скальпелем. Пухлые губы сложены в фальшиво многообещающую улыбку, кожа слишком натянута, глаза чуть удлиненные и надо всем этим ярко-рыжая шевелюра. Ни мужчина, ни женщина. Ни белый или белая, ни черный или черная. Непонятно какого возраста. Удивительный фантастический гибрид Карлы Бруни и Майкла Джексона. Или Тины Тернер и Жан-Клода Житруа. «Вы ее узнаете, я полагаю?» Лейтенант Миньоль кивнул и слегка подтолкнул фотографию по гладкой поверхности стола к своему шефу-комиссару Рулину. «Да?» – ответил он. клеоди Паскуале». а также Роберт Малина, Карина Патов и так далее, и так далее. Множество имен плюс прозвище «Вдова». Его настоящее имя – Кеннеди Васкес, кубинец по происхождению. Во Францию прибыл около 20 лет назад. «Что еще вы знаете о нем? О ней?» – уточнил Рулин. Тамами слегка вздохнул и быстро окинул взглядом комнату. Один из тех безликих кабинетов в полицейской префектуре Парижа, в которых всем без исключения копам Ильде Франц предстоит хоть раз да побывать. И хорошо еще, если речь пойдет о наведении справок, а не о служебном взыскании. Я не специалист по крупному бандитизму. Кажется, она сделала себе именно торговлю кокаином. Также ее подозревали в причастности ко многим убийствам. считается одной из особо опасных преступников, что вполне объяснимо, поскольку с ее прошлым, точнее, с ее особенностями... С ее членом, ты хочешь сказать? По информации, которой мы располагаем, она не делала операции по перемене пола. Заставить считаться с собой всех боссов парижского преступного мира было, вероятно, совсем непросто. Рулин согласно кивнул. Миньоль ждал, пока шеф снова заговорит. Кабинеты Генеральной инспекции служб, в отличие от других полицейских подразделений, работающих фактически круглосуточно, в восемь вечера обычно уже пустели. Вызов Крулину в такое время свидетельствовал о важности данного дела. «Я тут недавно затребовал у ребят из отдела по борьбе с наркотиками. Да сие, вдовы. Не буду перечислять, сколько звонков мне пришлось сделать и кому, чтобы получить к нему доступ, но в новоявленном Центральном бюро наконец согласились, а едно решили не поднимать лишнего шума вокруг этого имени. Миньоль молча кивнул. Сотрудники Генеральной инспекции служб, это были сливки сливок всей полиции, в глазах остальных полицейских по определению были предателями, перебежчиками, коллаборационистами. Настоящими крысами, проще говоря. Они принадлежали к разным кланам и действовали прямо противоположным образом. Если одни за много лет расследований привыкли приноравливаться к обстоятельствам и учитывать человеческий фактор, то другие неукоснительно соблюдали правила, порой проявляя демонстративное пренебрежение к своим коллегам, за что получили от тех прозвище «маринадная инспекция» — намек на обычай устраивать многочасовые проверки. «Досье весьма поучительное», — снова заговорил Рулин. «Итак, наша подруга прибыла в Париж около 20 лет назад. В начале своей карьеры занималась проституцией». «Золотое времечко». Уже тогда ее подозревали в причастности к ряду убийств. Например, один из ее дружков был найден мертвым с дюжной дюжиной живых ран на теле. Потом организовала свое собственное веселое заведение, куда набрали девиц из Латинской Америки. Потом к этому добавились торговля наркотиками и рэкет. Словом, она сделалась настоящей крестной матерью, единолично правящей своей империей. «Но как могло случиться, что она ни разу ни на чем не попалась?» Рулин испустил долгий горький вздох. «Наша мадемуазель имеет серьезных покровителей, представь себе. Очень серьезных. Как раз благодаря своей особенности». Тома предпочел воздержаться от комментариев. «Ее хозяйство не только остается в наличии, но еще и исправно функционирует». Ходит даже слушок о его невероятных размерах. Сам понимаешь, кубинское происхождение, темперамент соответствующий. К тому же у вдовы, кажется, есть и негритянские корни. Так что волшебная палочка нашей феи – это настоящий меч. Или, скорее, мачете. Мачете – это не на Кубе. Машинально отметил про себя Тома. Шеф малость ошибся с географией. Комиссар, тем не менее, был явно доволен своей шуткой и издал один из характерных сальных смешков, на который не скупился в продолжении всего разговора. Потом, переведя взгляд на лицо подчиненного, почувствовал свою оплошность. Несмотря на вполне обычное французское имя, внешность Миньоля ясно свидетельствовала о североафриканских корнях. Улыбка шефа превратилась в натянутую гримасу. «Короче», — проговорил он, — Вдова пользуется расположением весьма высокопоставленных господ. Судей в том числе? Судей, политиков, возможно, и высших полицейских чинов. Всякий раз, как затевается очередная операция по борьбе с бандитизмом или наркоторговлей, и все вроде бы складывается удачно, вдове неизменно удается выйти сухой из воды». Как будто ее кто-то предупреждает о готовящейся проверке или облаве. Тома начал понимать, зачем его сюда вызвали. «Я так понимаю, есть подозрение, что это кто-то из наших». Ролин открыл другую папку, достал оттуда новую фотографию и положил перед подчиненным на стол. Томас склонился над ней, вглядываясь в квадратное лицо с грубыми чертами, словно вытесанное из камня, в маленькие прищуренные глазки, взгляд которых казался убегающим, едва заметную довольную ухмылку. Нервный тип, если не сказать безбашенный. Лейтенант Миньоль, перед вами Серж Тевенен, капитан отдела по борьбе с наркотиками. 37 лет, хорошие характеристики уважение коллег. Суровый, но справедливый и все такое. Это официальные данные. Неофициально всеми своими успехами он обязан двум главным козырям. Первый – огромная физическая сила, которая изумляет всех, кто с ним знаком, и которую он использует при всяком удобном и неудобном случае. И второй – невероятно разветвленная шпионская агентура, договорил Тома. Оба полицейских обменялись понимающим взглядом. Кообщая успешная работа основывалась на донесениях, внедренных повсюду информаторов, недаром вызывал интерес у маринадной полиции. Чувствовалось, что по натуре он склонен искать опасности. Ему явно нравилось плавать в бурных водах. И в ходе этого плавания он, возможно, завел несколько знакомств, которые в его среде были сочтены нежелательными. Если уж выкладывать все, мы некоторое время назад взяли его на заметку, продолжал Рулин. Но назначить расследование мы не имеем права, поскольку на него не поступило ни одной официальной жалобы. Только слухи, да еще одно мутное дело. Бесследное исчезновение одного насильника, которого Тевенен сначала задержал, потом вынужден был отпустить за отсутствием улик. В один прекрасный вечер этот тип не пришел домой. Его сожительница явилась в полицию и устроила скандал. Говорила, что это коп, его куда-то увезли. В общем, ничего о нем так и не узнали. А сейчас что-то случилось. Вот что. Ролин снова раскрыл папку и вынул оттуда несколько листков. Миньёль быстро просмотрел их. Анонимный донос. Какие-то цифры, похожие на шифр. Фотографии. Тома не был удивлен. Одной из причин, по которым ГИС презирал остальной полицейский корпус, был ее принцип принятия дела к производству. Для этого достаточно было письменной жалобы, неважно от кого она поступила, от чересчур нервного соседа, от жаждущего мести бывшего супруга и так далее. Или запросы из прокуратуры. Это обычно случалось под нажимом СМИ. Кроме того, ГИС могла назначить расследование по собственной инициативе и в результате обратить в прах репутацию доселе безупечного копа, хотя случалось и так, что впоследствии его все же признавали невиновным. Миньоль внимательно рассматривал фотографии. Тевиннен наклоняется к окну лимузина. Оттуда выбиваются пряди огненно-рыжих волос. Тот же самый лимузин, номерные знаки крупным планом, Чей-то профиль в окне задней дверцы. Странный, получеловеческий, полузвериный, напоминающий морду льва. Потом Тавенен за рулем серебристо-серого BMW X5 и, наконец, на последнем снимке он же на сверкающем белоснежном мотоцикле Honda Goldwing без шлема. По самым скромным подсчетам, оба транспортных средства должны были обойтись где-то в 80 тысяч евро. Неплохо для капитана полиции, если тачка и мотоцикл на самом деле его. Наверняка есть еще и машина на каждый день, чтобы ездить на работу, не вызывая подозрений. Фотосессия сопровождалась заметками. Точные даты и время встреч Товеннена с вдовой или кем-то из ее доверенных лиц. Эти сведения напрочь исключали для него возможность алиби. В списке подручных вдовы Миньёль обнаружил одно имя, слишком хорошо ему знакомое. Он с трудом смог сохранить внешнее спокойствие. «Если верить полному досье, которое я передам тебе через минуту, у нашего друга рыльца в пушку», — сообщил Рулин. «Правда, до какой степени он влип и во что именно, об этом история пока умалчивает». Кажется, комиссар собирался снова засмеяться своим грубым смехом, но передумал и в заключение лишь добавил. «Во всяком случае, это очень серьезно». Теперь Тома в общих чертах представлял себе расклад. «Если расследование пройдет как надо, они смогут не только прищучить ТВННа, но и предъявить официальное обвинение в вдове». К тому же для репутации ГИС будет полезно, если они смогут отыскать паршивую овцу в своем стаде, вместо того, чтобы трепать нервы коллегам из-за проблем, не стоящих выеденного яйца. Роллин подался ближе к подчиненному, склонившись над столом. Вся веселость комиссара в одно мгновение исчезла. — Ты можешь взять в помощники кого захочешь. Ты можешь действовать по своему усмотрению. Но мне нужен этот тип. И она тоже. Если представится возможность, прихвати и ее. Хотя, конечно, в первую очередь ты должен сконцентрироваться на нем. Тебе передадут все нужные данные из отделов по борьбе с бандитизмом и наркотиками. Словом, ты получаешь карт бланш. И не питай особых иллюзий. когда ты все прочтешь сам увидишь речь уже не о том увяз ли у птички коготок, а о том не утонула ли она в болоте целиком тамааминьь понимал, что это расследование серьезный шаг в его пока еще недолгой служебной карьере.